Николай Борисович спросил Данилов. «Вижу, выписали вас. Люмбагу вчера так рукой. Видно, после парилки. А вот э, смута какая-то в организме. Что так? Сам не знаю». Тут Николай Борисович в неком беспокойстве посмотрел на Данилова, и надежда была в его взгляде, была просьба, словно он облегчение душе желал теперь получить у Даниловы. — Я не безобразничал вчера, — спросил Земский. — Много пили, вот и все. — А разве не закусывали? — Закусывали, — сказал Данилов, — но мало. — Странно все, — покачал головой Земский. — Странно. Какие-то сны дурные, какие-то видения. Земский замолчал и поглядел на Данилова испуганно. — И вот квитанция, штраф, будто я без билета в Минск ехал. Данилов развел руками.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 Никогда не видел Данилов громогласного бузатера Земского таким сконфуженным и неслышным. Пора нам с вами в яму идти, сказал Данилов. Ты, Володя, обещал зайти ко мне домой, сочинения мои послушать. Ты бы зашел. Вот хоть бы и завтра с утра я бы и о них и рассказал. Я вам позвоню, сказал Данилов. Теперь еще кудасов явится за объяснениями, подумал Данилов.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 Большим артистом сидел он в яме. Успокоился и застыл над оркестром занавес после первого акта. Данилов вспомнил слова Переслегина об импровизации, у него были мысли об этом, но поднял голову и увидел над барьером оркестровой ямы Кудасова. «А пошел бы он подальше, — с досадой подумал Данилов, — пусть к Земскому пристает за разъяснениями, и ведь на билет потратился».